«Знаете, это началось давно». Я взглянула на городской пейзаж, распростёртый у наших ног, а Бель, как мне казалось, выглядел нерешительным впервые с тех пор, как мы оставили тело его отца. Он был чрезмерно занят пылким комментированием дороги окружающих гор и лучшей разбивки лагеря в процессе нашего обратного путешествия. Он определённо унаследовал от отца жажду странствий. «Что началось давно?» – спросила я. Он замолк, неловко потеряя затылок. «Наше с отцом отдаление друг от друга», – прошептал он. «Я подозревал, что что-то не так, и наша ослабеющая связь была тому доказательством». Он вздохнул. «Должно быть, это началось, когда он, ну, взялся за вторую профессию». «Как за предложил Гаури. Абель одарил Гаури скептическим взглядом. «Чего?» – хотела сказать я. «До сих пор не раскусил Гаури?» «Тем не менее...» – через мгновение продолжил Абель. Не так давно отец вернулся из поездки вместе с господином Ральтааком, заявив, что этот человек — его компонент в разъездах. Я заподозрил неладное. А затем письмо, требующее найти вас, и начало всей этой заварухи. Он тряхнул головой. «У меня банально не было времени расспроситься об этом». Зелгадис, скрестив руки на груди, молча смотрел на город внизу. «Ты знаешь, почему твой отец сделал то, что делал?» Абель вздохнул. «Нет». — признал он. — И боюсь, никогда не узнаю. На минуту мы все затихли. Сделав глубокий вдох, Эбель взвалил мешок на спину и обернулся ко мне. Благодарю, вас что проводили меня до Визенди. Дальше я сам. Я кивнула, абель начал спуск с холма. Его фигура быстро уменьшалась по мере удаления от нас. Я наблюдала за ним, пока могла различить его средь маленьких скоплений людей у входа в город. — Лена? — спросил, наконец, Гаури. Почему то отказалась от денег? Он сказал, что заплатит за всё это. И, но ну, Он насупился. Это не было похоже на лёгкую прогулку. Верно, я отказалась от денег. По какой-то причине я не чувствовала за собой право принять обещанную радокомплату, когда Абель предложил её. Гаури, Гаури. Укорила я, похлопывая его по спине. Если ты не можешь этого понять, я расскажу тебе, когда подрастёшь. Хотя, если честно, я не знала, почему сделала это. «Иногда я сама себя не понимаю». «С ним всё будет в порядке?» Сдержанно прошептала Амелия. я заткнула большие пальцы за пояс. «Уверена, с ним всё будет в порядке?» «Хватит о нём!» Оборвал Зел Гадис, вперёд взгляд в путника позади. «Как нам поступить с тобой?» Кселос одарил Зелу одну из своих безмятежных улыбок. «Ха!» Промурлый колонн, затем тихо посмеялся и почесал щёку. Кселос решил путешествовать с нами... Снова. залгадис по-прежнему хотел зажарить его до углей. «Кинал нас во время финальной битвы!» Фыркнул залгадис А когда всё было сказано и сделано, вновь объявился. «С такими друзьями, как ты, нужны ли враги?» Ксилос, взмахивая руку, ответил. «Верите мне или нет?» С на меня напали мазоку. «Впоследствии, но ну... Он рассмеялся. «Я заблудился в лесу!» залгадис нахмурился. «Разумеется!» Я отвела глаза. Во время битвы Ксела спас меня, однако никто не видел и не слышал, как он пришёл ко мне на помощь со своим... «Можешь считать это исключением». Это было только между Ксела само мной. «Алина?» — спросил гаури «Ты не знаешь, что случилось с этим Ральтааком?» Я пожала плечами и ответила. «Понятия не имею». Он растворился в лесу в начале битвы, и никто больше его не видел. «Правда?» гаури сострюал мину. «А, может, как думаешь, нам надо преследовать его?» «Как будто нам и так дерьма не хватает!» «Оставь гаури Захочет найти нас? Найдёт. Нравится нам это или нет?» Я вытянула руки. «Я хочу вернуться к дороге. Столько мест непосещённых, столько людей небитых!» В Залгадис кивнул, Амелия лучезарно улыбнулась, а гаури но ну, глаза его потупились. «Если бы мы не двинулись вперёд, боюсь, он бы так стою и уснул. Идём!» объявила я, указывая туда, где, я надеялась, был запад. Следующая остановка — Дилс.